Спенсер поднял голову от приборов и посмотрел на землю. «Боже!» — выдохнул он. «Огни полосы, ярко сверкающие на темном серо-голубом фоне земли, казалось, находятся совсем рядышком друг с другом, не шире железнодорожной колии. Рукой он вытер глаза, слезящиеся от напряжения». «Скорректируйте курс», — продолжал Трельвен. «Выровняйся по полосе и держи высоту, Джордж». «Теперь слушай меня. Внимательно. Постарайся коснуться полосы примерно на одной трети ее длины. Учти, внизу слабый боковой ветер слева, поэтому будь готов поработать правой педалью». Спенсер медленно развернул машину. «Если ты приземлишься с большой скоростью, то используй аварийное торможение. Для этого потяни на себя красную ручку, она прямо перед тобой. А если это не поможет, «Тогда нажми четыре светящиеся кнопки над головой». «Ты их видишь, Джанет?» «Да, вижу». «Если понадобится, это нужно будет делать быстро. Поэтому, когда я крикну, не теряй времени». В горле у него пересохло. Казалось, оно набито песком. «Хорошо», — шепотом ответила девушка. Она сжала руки, стараясь унять их дрожь. «В любом случае ждать уже недолго». «Ты не забыла об аварийном сигнале?» «Нет, я помню. Включу ее перед самым касанием. Проверь скорость. 120, 115, 120». «Начинайте снижаться», — доложили с радара. «400 футов в минуту. Пусть проверит закрылки и шасси и держит прежний курс». «Все идет хорошо, Джордж», — передал Трелевен. «Выпусти полностью закрылки». «Уменьши скорость до 115 узлов, устрани дифферент и начинай снижаться со скоростью 400 футов в минуту». «Я повторяю. Закрылки полностью, скорость 115, вертикальная скорость 400 футов в минуту и держи прежний курс». Повернулся к Грисмеллу. «На поле всё готово». Тот в ответ кивнул. «Да, всё в полной готовности». «Ну, тогда всё». Через 60 секунд все будет известно они услышали приближающиеся бой двигателей трейливан потянулся к биноклю жаннет выпускай полностью закрылки приказал спенсер девушка опустила движок вниз до упора высоту и скорость 1000 футов скорость 130 800 футов скорость 120 700 футов скорость 105 Мы снижаемся слишком быстро. Набирай высоту, закричал Трелевен. Поднимайся, ты снижаешься слишком быстро. Я знаю, знаю, Спенсер двинул вперед сектор газа. Диктуй, крикнул он девушке. 650 футов, скорость 100. 400 футов, скорость 100. От лихорадочного возбуждения он был весь мокрый. Глаза разъедало от пота. Он пытался сопоставить скорость с потерей высоты, поражённой глубоким, вызывающим тошноту ужасом от неумолимо приближающейся с каждой секундой полосы. Самолёт переваливался сбоку на бок. Пропеллеры то почти останавливались, то опять начинали вращаться с бешеной скоростью. Со смотровой площадки донёсся крик Бардика. «Посмотрите, он же не может с ней справиться!» Глянув в бинокль на приближающийся самолет, треливин рявкнул в микрофон. «Работай! Поднимайся! Ты слишком быстро снижаешься! Следи за скоростью ради всего святого! Опусти нос! Он слишком высоко задран! Машина сейчас остановится!» «Потише!» — бросил ему руководитель полетов. «Он слышит тебя хорошо и уже исправляется!» «Хотелось бы, чтобы меня он тоже услышал!» — вставил Бардик. Подключился оператор радарный «Высота 100 футов. 50 футов. Поднимайся! Поднимайся!» Без остановки повторял Трелевен. «Если еще не включили аварийный сигнал, то включайте!» «Спинки кресел в вертикальное положение. Пассажирам головы пригнуть». Услышав пронзительный звонок, Берд в салоне, срывая голос, закричал. «Всем нагнуться!» «Голову прикрыть руками! Упритесь, как только можете!» Сложившись почти пополам в своих креслах, болельщики Джо и Хейзел Грир обвили друг друга руками. Чилдер, неловко торопясь, пытался прижать к себе неподвижное тело жены. Откуда-то из середины салона донесли слова молитвы вперемешку с рыданиями. Потом восклицание одного из четверых, накануне так легко накачивающихся водкой болельщиков. «Боже, помоги нам!» «Заткнись!» — оборвал его тушенка. «Береги дыхание!» А в это время в башне Гримсел командовал в микрофон. «Всем пожарным и спасательным машинам оставаться на своих местах, пока не проследует самолет. Его может занести». Голос руководителя полетов отражался эхом среди зданий на поле. «Он поднялся до 200 футов», — доложили с радара. «Но все равно это очень низко. Сто пятьдесят футов. Капитан, это очень низко. 100 футов». Трелевен сорвал наушники и вскочил, схватив бинокль в одну руку, а микрофон в другую. «Держи эту высоту», — командовал он, «пока не подойдешь ближе к полосе». «Будь готов еще немного подняться! Давай снова снижайся!» «Вроде все правильно!» «Проклятый дождь!» — выругался Спенсер. «Я едва ли что-либо различаю!» Он разглядел, что под ними трава, а впереди увидел неясное очертание полосы. «Следи за скоростью!» — напомнил Трелевен. «Нос задирается!» Снизу от основания башни донеслись крики. «Выровняйся перед самым касанием и будь готов скомпенсировать снос самолета правой педалью». На Спенсера набегала полоса, футов 200 шириной. «Не спеши!» — крикнул Трелливан. «У тебя большая вертикальная скорость. Поднимись! Держи ее! Сбрось газ! Учти боковой ветер! Держи машину!» «Не так быстро! А сейчас сажай! Сажай ее!» До полосы оставалось несколько футов, Спенсер мягко двинул штурвал вперед, пытаясь почувствовать движение машины вниз. И тут горло его перехватил спазм от того, что он только сейчас осознал, насколько эта кабина находится выше, чем у тех машин, на которых ему приходилось летать раньше. Это настолько усложняло ему задачу, что делало ее практически невыполнимой. Через мгновение, показавшееся ему вечностью, Колеса чиркнули по полосе, и машина опять повисла в воздухе, но тут же с ударом опустилась на полосу. Пронзительно взвизгнули шины, и вылетело облачко дыма. От удара самолет опять подпрыгнул. Потом могучие колеса опять опустились, ища опору на бетонной полосы. Последовал еще один удар, потом еще и еще. Сыпя проклятиями сквозь клацающие зубы, Спенсер, что было сил, тянул штурвал на себя, почти вдавив его себе в живот. Весь кошмар, все страхи прошедших часов выливались теперь в парализующую реальность. Серая полоса под ними, казалось, наскакивала на них, отпрыгивала и опять наскакивала. Вдруг, как по мановению волшебной палочки, прыжки прекратились. «Всё!» Они приземлились. Он слегка нажал педаль тормоза, потом вдавил ее сильнее, что было сил. Раздался пронзительный визг, но скорость не уменьшилась. Краем глаза он видел, что они проскочили уже две трети полосы, и он не сможет остановить машину у ее края. — У тебя высокая скорость! — проревел в микрофон треливан. Используй аварийный тормоз, тяни красную ручку! Спенсер лихорадочно рванул ручку. Он, что было сил, тянул на себя штурвал, упираясь ногами в педали тормозов. Казалось, мышцы рук разорвутся от напряжения. Машину начало разворачивать. Колеса пошли юзом. Потом опять машина быстро покатилась по полосе. «Кнопки!» — крикнул он. Джанет ударом руки отключила их. Шум моторов стих. В кабине были слышны только жужжание гирокомпаса и радио, до да снаружи доносился визг шин. Спенсер уставился вперед, завороженный ужасом. С выключенными двигателями машина продолжала нестись вперед. Полоса под ними слилась в сплошную серую массу. Он уже различал указатели поворота в дальнем конце полосы. Сбоку промелькнула пожарная машина, рядом с ней на земле лежал водитель. Голос Трелевана в наушниках раздался, как взрыв. «Поворачивай влево! Влево! Нажми левую педаль!» Автоматически Спенсер нащупал ногой педаль и, что было сил, подал ее вперед. Резко свернув с полосы, машина стала описывать широкую дугу. Отброшенный вправо Спенсер пытался выровнять машину. Послышался скрежет, потом ослепительная вспышка. Шасси отлетели, и самолет упал на брюхо. От сильного удара Спенсера подбросило, и он почувствовал острую боль. Привозной ремень глубоко впился в тело. «Пригни голову!» — крикнул он девушке. — «Мы падаем!» Сжавшись в своих креслах, они пытались удержаться. Еще мгновение самолет тащился по траве, как краб, перепахивая поле. С металлическим скрежетом они пересекли другую полосу, давя сигнальные фонари и поднимая воздух коме земли. Спенсер молил Бога, чтобы это уже закончилось. Как обреченный в бешеном, безнадежном отчаянии, с разбитыми в кровь губами, он ожидал неизбежной катастрофы, которая разнесет его на тысячи светящихся в темноте кусочков. И тут внезапно они остановились. Спенсеру казалось, что они все еще продолжают двигаться, но глаза убеждали его в обратном. Несколько секунд стояла полная тишина. Он освободился от ремней и взглянул на Джанет. Она уткнулась головой в ладони и беззвучно рыдала. Из пассажирского салона доносились бормотание и шепот, все еще не верящих в то, что остались в живых пассажиров. Кто-то истерически смеялся, и казалось, что говорят одновременно все. Они услышали голос Бейрда. «Кто-нибудь ранен?» Голоса в салоне совсем перемешались. Спенсер открыл глаза. Он был оглушен и потрясен. «Надо бы открыть аварийный выход!» донес до него простуженный голос тушенки. И всем оставаться на своих местах. Дверь в кабину с грохотом распахнулась, и он услышал голос доктора. «Отличная работа, Спенсер! Вы там в порядке?» Я развернулся, бормотал он, все еще не веря. «Мы развернулись на 180 градусов! Вот это представление!» «Чепуха! Вы все сделали замечательно!» — успокаивал его Бейрд. «Насколько я заметил, пассажиры отделались ушибами и небольшим потрясением. «Давайте посмотрим, что там с пилотами. Их должно быть растрясло!» Спенсер повернулся к нему. Ему было больно двигать головой. «Доктор!» — в горле у него пересохло. «Мы успели?» «Да, я бы сказал, как раз вовремя. Во всяком случае, сейчас их увезут в больницу. Вы сделали свое дело!» Спенсер попытался подняться, но в это время он услышал треск. Не понимая, что происходит, он встревожился, но тут же сообразил, что это голос из наушников. Он дотянулся и поднес их к уху. «Джордж Спенсер!» — его вызывал треливан «Джордж Спенсер! Где вы?» Снаружи донесся вой сирен пожарных машин и скорой помощи. «Да», — ответил он, — «я слушаю». Голос треливно звенел от ликования. Был слышен смех и радостные возгласы. «Джордж, это, несомненно, была самая паршивая посадка в истории аэропорта. Поэтому пилотам мы вас на работу не возьмем. Но некоторые из нас хотели бы пожать вам руку. Ну и, разумеется, выпивка за нами. А сейчас все, Джордж, мы выходим!» Жанет подняла голову. Она улыбалась и слезы катились у нее по щекам. «Вы бы посмотрели на себя», — сказала она, — «у вас черное лицо». Он не знал, что говорить. Никаких эмоций, никаких подходящих слов благодарности. Он ощущал только, что невыносимо устал, и что у него болит живот. Поэтому он лишь потрепал ее по руке и улыбнулся. читал Валерий Стильмащук 2015 год